Глава вторая Утром Сусперия проснулась от лёгкого перезвона. К счастью, будильник не раздражал своим тиканьем, иначе она бы разбила его о стену, оставив на полу позолоченные детальки. Умывшись и одевшись в университетскую форму, девушка бросила взгляд в зеркало. На ней была тёмно-синяя рубашка, а грудь и талию подчёркивал чёрный корсет темная юбка едва доставала до щиколоток, каблуки Сусперия не носила в виду активной ходьбы. Лишь однажды ей не повезло обуть туфли, из-за чего она едва не свалилась с лестницы вместе со стопкой книг в руках. К счастью, обошлось отбитой попой и содранными ладонями, а не переломом. Об этом случае Сусперия так и не рассказала Алистеру. Иначе это стало бы очередным поводом для его негодования. Но позвольте, Как можно привыкнуть к длинной юбке и туфлям, когда в своем мире ты носишь их раз в год, а остальное время надеваешь джинсы и кроссовки? С юбкой, как с неотъемлемым элементом формы, она вынуждена была смириться. А вот в поисках удобных ботинок на танкетке пришлось обижать полгорода, прежде чем они с Камилой их нашли. Зевая, девушка убрала волосы под ленту ободок, чтобы они не мешали ей сосредоточиться. В университете ее прическа стала первой темой для сплетен. Алистер объяснил ей, что в их обществе большая редкость увидеть девушку с короткой стрижкой, оттого сусперия и привлекает внимание. До мнения окружающих ей не было дела. Важно поскорее вникнуть в учебный процесс и освоить открывшуюся во мне после перемещения магию. Вначале ей было очень тяжело шутка ли стать жертвой семьи открыть для себя новый неизвестный но полный волшебства мир познавать его и бояться сделать что нибудь не так не говоря об этикете одежде и всем том что должна знать приличная девушка живущая в одном доме с ккросманом почему он ее не выгнал сусперия не раз задавалась этим вопросом но в свои душевные терзания и тоску по дому она предпочитала переваривать в одиночестве Камила показала ей дом. В противоположном спальному крыле оказался зимний сад. Там, рядом с декоративным фонтанчиком, среди кустовых роз, стоял старый рояль. Сусперия подолгу на нём играла, вспоминая детские уроки, которые брала у соседа по лестничной площадке, старика-пианиста. В своё время он хвалил Сусанну Сусперию. Игра успокаивала девушку, Но стоило ей вспомнить, как с ней поступили в родном мире, на глаза наворачивались слёзы. Брызнув на запястье нежный парфюм, Сусперия поторопилась к завтраку. Под пристальным взглядом Алистера она как следует поела, оставив на тарелке крошки от тостов и следы малинового джема. «Не забудь, что на этой неделе у тебя зачёт по зелье варенью», напомнил лорд, допивая кофе. Над его верхней губой осталась молочная пенка. «Как скажете, профессор капучина сдерживая смех, сказала Сусперия и потерла свои губы пальцем. Алистер откашлялся и смахнул пенку салфеткой. «Да ладно, мог бы и оставить. Представляешь, как было бы забавно!» Она встала из-за стола, расправив юбку. «Обхохочешься», — от слов Алистера повеяло холодом. Вдвоем они перешли в холл и встали перед аркой-порталом в виде зеркала. Отражение показывало гармоничную пару в тёмно-синих нарядах. На Алистере был костюм. Как профессору ему полагалось носить мантию, но он её терпеть не мог. «Не забудь поесть. А ты не засиживайся со своими экспериментами», — вторила его нравоучительному тону девушка, и они одновременно прошли сквозь портал, оказавшись в городском доме Кроссмана. Отсюда до университета Фафнера можно было дойти меньше, чем за 10 минут. Раньше в доме жила его матушка, которая любила посещать балы и званные ужины. Но после её смерти Алистер использовал дом для редких ночёвок и быстрого портала. Два раза в неделю здесь убирались приходящие служанки. Когда Алистер впервые привёл Сусперию в университет, коллеги знали лишь то, что Сусперия — дочь его старого знакомого. Тот долгое время жил за границей и скончался, оставив в завещании просьбу к Кроссману о том, чтобы он позаботился о Сусперии. Долго ли они с Алистером придумывали ей новые имя и фамилию? Нет. Девушке хотелось оставить нечто привычное от сказочного, но любимого имени Сусанна, которым её при рождении назвал дядя. А вместо Артеевой она стала Адерли. С поступлением в университет была только одна проблема — развить магический дар. Но и с этим целеустремленная Сусперия справилась, усердно занимаясь с Алистером. К сожалению, без протекции не обошлось. Дружба с ректором решила все вопросы, особенно с проживанием в общежитии. Перед Сусперией встал выбор факультета. Алистер не знал, какой она предпочтет — боевой, целительский, некромагический или же его артефакторику. Они долго сидели в библиотеке, обложившись учебниками, сравнивая разные специальности и оценивая положительные и отрицательные стороны. Но ничто не привлекало ее так, как умение создавать нечто новое, необычное. Он полагал, что иномерная гостья проведет несколько дней в мучительных раздумьях, но в ее глазах лорд не увидел ни страха, ни сомнения, и ее четкий ответ не мог его не порадовать. Артефакторика. Почему Сусперия выбрала именно её, а не мистическую и мрачную некромагию или ту же боевую магию? Потому что в ней обнаружился особенный дар — видеть суть предметов, различать их ауру и магический потенциал, не то чтобы редкий, но встречающийся далеко не у каждого человека, зато жизненно необходимый для артефактора. Как собирать мозаику, обронила она однажды в разговоре. «Именно это и необходимо, чтобы стать талантливым артефактором», подтвердил Алистер. «Можно играть с формами, составляющими, стать ювелирных дел мастером. Это куда интереснее». Сусперия терпеть не могла ограничения, и если в будущем ей предстояло остаться в магическом мире, поскольку портал «Домой» возможно никогда не откроется, Она хотела бы прожить жизнь, занимаясь любимым делом. Первое время девушка была подавлена произошедшими с ней переменами, но быстро взяла себя в руки. «Нечего не распускать. Нужно продолжать жить дальше. Не стану же я биться в истерике и кричать. Как так? За что?» — поделилась она с Алистером. О том, как девушке нелегко, говорила лишь музыка, когда время от времени из зимнего сада доносилась её грустная игра на фортепиано. Если Камила сообщала ему, что леди снова отправилась в другое крыло, он украдкой наблюдал за ней. Алистеру понравилось, что Сусперия не боится трудностей, а смело и уверенно встречает их на своём пути. Он был таким же. Однажды лорд услышал разговор слуг. «Уж не небеса послали нашему господину, леди Сусперию?» Не знаю, заметили вы или нет, но по мне так между ними столько общего. Один характер чего стоит. Оба молчаливые домоседы, а стоит заняться любимым делом, глаза так и горят». От особняка Сусперия отправилась пешком по залитой солнцем улице. Везет Алистеру. Ему, как преподавателю, разрешено телепортироваться сразу в университет. А всем студентам нужно идти пешком. Столичный климат был очень комфортным, зимы не слишком холодные, каким девушка привыкла в Пскове, а лето не изнуряло жарой. Правда, не все модные тенденции Лилихейма пришлись с усперией по вкусу, уже не говоря о строгих правилах этикета и требованиях к одежде. Проходив первый день в жестком корсете, оставившем на небольшие синяки, а она не постеснялась задрать рубашку и предъявить их Алистеру. В тот день удивление на лице лорда сменилось озадаченностью, и он велел Камиле сопроводить Сусперию в лучший бутик с нижним бельем, которое носили все уважающие себя аристократки. Но на этом они с Камилой не остановились, и девушка стала обладательницей университетской формы, сшитой из качественного, приятного к телу материала, а также костюма для занятий по боевой магии. Но доктор мэйвис строго-настрого запретил Сусперии перенапрягаться и лично проинформировал преподавателя об её проблемах со здоровьем. Девушки разрешили не слишком усердствовать на тренировках. Многие однокурсницы завидовали Сусперии из-за расположения профессора Кроссмана. Однако ни один слух о том, что она якобы спит с ним, не нашёл подтверждения, и злословие слегка поутихло. В глазах преподавателей Сусперия была прилежной студенткой, любознательной, зачастую молчаливой, но всегда сделанным домашним заданием. Ее самым большим желанием было не создавать Кроссману проблем. Он приютил Сусперию, незнакомку из другого мира, потратил время на обучение, поручился перед ректором, и она не могла его подвести Даже если по утрам хотелось спать, Вместо того, чтобы идти на очередную лекцию или практическое занятие, она вставала и делала всё необходимое. Ей приходилось заниматься вдвойне, нагоняя однокурсников, постоянно сдавая разницу в предметах, чтобы не отставать. Оттого и нагрузки у девушки было больше, чем у других. Ей некогда было веселиться на студенческих вечеринках, прогуливаться в выходной день с подругами по магазинам. Нет. Туда находила исключительно по острой необходимости и с Камилой, считая её новообретённой тётушкой. В учёбе ей по-прежнему помогал Алистер. Первые месяцы они подолгу разговаривали и никак не могли наговориться. Лорду было интересно абсолютно всё о мире новой знакомой, как и с Успирией, а его. Но она редко затрагивала тему личных отношений, изредка обзывая мужа, непозволительными для приличной леди эпитетами, к которым Алистер со временем привык. В его глазах Сусперия не была похожа ни на одну девушку, женщину, его мира. Эксцентричная, но не вульгарная, ее скромность граничила с прямолинейностью, а грубость — с нежностью и заботой. Доброта со строгостью и злопамятностью, к примеру, о мужа и его сестре, о завистниках в университете, Она могла отозваться очень кровожадно, посвящала несколько минут досуга придумыванию пыток для них, чем вначале пугала Алистера, а затем забавляла. Но она никогда и никому не мстила. Помнила, да, но не более. Колкости других студентов Сусперия игнорировала и одаривала их равнодушными взглядами, ещё больше выводя тех из равновесия. Они злились на неё, и однажды, Отомстили, похитив форму Сусперии и испортив ее, пока девушка принимала душ после тренировки. В тот день в одном полотенце она вбежала в преподавательские апартаменты Кроссмана. Гневно сверкнув глазами, девушка попросила у ошеломленного Алистера одежду и поскорее достать новую форму. Кроссман выполнил ее просьбу без промедления. Похитителей быстро обнаружили. Но они успели испортить одежду, сделав из нее чучело с ужасной надписью. За нарушение их семьям выписали счета на круглую сумму. И нерадивые студенты понесли строгое наказание. Позже их родители приходили в особняк лорда Кроссмана, надеясь выпросить у него и его протеже прощение. Но Алистер был непреклонен. Как он сказал своему другу-ректору, в таких случаях Сусперия говорила... Как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к другим. Теперь эти родители и их дети будут в моем черном списке». Виктор взял его слова себе на заметку. В новой студентке ректор не видел никакой проблемы ни для репутации друга, ни тем более университета. А слухи и мнения недалеких студенток и их мамаш с куриными мозгами мало волновали этого мужчину с определенными принципами, который не станет прогибаться под чужое мнение. Виктор Годвин происходил из не менее старинного рода, чем Алистер. Он был аристократом от пяток до макушки и всегда стоял выше сплетен. Его богатство позволяли не присмыкаться перед попечительским советом. Тот вкладывал средства в перспективных, по их мнению, студентов, которые в будущем займут места своих отцов и дедов при королевском дворе. Были и простолюдины, кто пробивался с помощью собственных сил. И именно такие импонировали Виктору. Если же совет решал уменьшить стипендии, то лорд Годвин шел в открытую атаку против этих престарелых маразматиков и эгоистов, как они с Алистером их называли за бокалом хорошего вина или энергетического эликсира. Когда Виктор только вступил в должность ректора, он не единожды писал жалобы на имя короля пока ему не надоело заниматься бумагомораательством и он лично не отправился во дворец с просьбой закрепить за малоимущими студентами достойные стипендии и льготы для их семей его величество принял соответствующие меры позволив чтобы все финансы проходили исключительно через руки лорда годвина и только потом попадали в попечительский совет также ректор занимался благотворительностью раз в год В университете проводили бал под названием «Магические достижения». На нём озвучивали призёров за лучшее магическое изобретение. Таковым могло стать всё, что угодно. От нового зелья до волшебного компаса. Студенты получали денежное вознаграждение и грамоты, бывшие гарантией будущего трудоустройства и безбедной жизни. Все гранты отмечались особой магической печатью, дабы застраховать их от воровства или мошенничества. Виктор знал, какими коварными и предприимчивыми могут быть люди. Под крышей своего университета он был королём и не мог позволить твориться гнусностям. «Да ты прямо герой в магистерской шапочке и мантии», подшучивал над ним Алистер. И Виктору импонировала эта оценка. Зная о характере истинных отношений между Алистером и Сусперией, Ректор был спокоен, как слон. Так однажды девушка объяснила его поведение Кроссману. Алистер никому не рассказывал о том, что Сусперия прибыла из техномира. Сейчас, в век развития артефакторики в королевстве, когда каждый второй любил проводить опыты, чтобы добиться известности, у лорда Кроссмана были свои причины не создавать лишней шумихи. В глубине души он боялся, что Сусперию вздумают выкрасти, препарировать, как лягушку, в надежде найти разницу между ней, выросшей в мире без магии и жителями их королевства. Таким сумасшедшим ученым было абсолютно наплевать на человеческую жизнь, не говоря о приличиях и профессиональной этике. Для них главное это снискать славу любыми способами, даже самыми мерзкими и кровожадными, обогатиться за счет своих изобретений. Благо народа, для них стоит на втором месте. Да, Кроссман также зарабатывал деньги на полученных патентах, но по большей части все его изобретения были доступны как для бедных, так и для богатых людей. Как только в королевстве разрешилась проблема с канализацией и водопроводом, Алистер и Виктор были первыми, кто пошел к королю Арнкелу на поклон, дабы просить его обустроить и облагородить самые дальние бедные кварталы подключить все дома к общей канализации. Его Величество хотел сделать Виктора и Алистера своими советниками, но они деликатно отказались, сославшись на занятость в университете и ту пользу, которую они могут принести, будучи профессорами, людьми, не обремененными ношей новых статусов. Король согласился, но время от времени негласно советовался с ними обоими, особенно с Алистером, касательно изобретений, делающих быт проще и удобнее. Сусперия миновала парк и вышла к набережной, где возвышалось готическое здание Фафнера. Главные ворота в виде кованых драконьих крыльев с острыми пиками на концах устремлялись в небо. Каждый раз, когда Сусперия подходила к университету, Это здание вызывало у девушки некое благоговение, как если бы она вошла в храм. Разноцветные мозаики, башни, стеклянная куполообразная крыша торжественного зала. Внутри стоял запах свечей и цитрусовых деревьев. Журчали фонтаны с ледяной питьевой водой. По коридорам ходили студенты в мантиях своих факультетов. По правую сторону от центрального входа за оградой простиралось поле для занятий по физической подготовке и практике боевой магии. Обычно его занимали студенты с боевого факультета. И на трибунах толпились поклонницы. От их вида сусперия всегда кривилась. Навозная куча привлекательнее, чем эти розово-соплюшные барышни. Конечно, куда мне, девушки с высшим образованием, хоть и в своем мире опытом работы, чередой отношений и неудачным браком до молоденьких аристократок. Иронично подумала она. Сусперия, возможно, и выглядела их ровесницей, но на деле была куда старше, и до сердечных проблем молодых студенток ей не было никакого дела. В первое время она старалась не обращать на них внимания, не забывая, что по документам, которые Алистер откуда-то для неё достал, ей не 26 лет. «С короткими волосами ты выглядишь моложе, и твое лицо и тело не изнурено многочисленными родами, тяжелым физическим трудом», — сказал Алистер, на что девушка сообщила, что даже будучи в браке, не планировала заводить ребенка. У нее их и так было двое — муж и его вечно безработная, но такая разнесчастная сестра. Первым предметом было зельеварение. И Сусперия поторопилась к магически созданному болоту с противоположной стороны поля. Профессор Свомп, талантливый зельевар, раскрывал студентам секреты природы, в первую очередь пользу и уникальность такого источника, как болото. Он обожал проводить практические занятия, и его нисколько не пугала возможность увязнуть в трясине и утонуть. В этом, как он говорил, есть своя романтика. Это случалось время от времени с особо нерадивыми студентами. Хотя их и спасали, но всегда в последний момент. И неважно, что они успели слегка попить гнилой водички и принять тягучие грязевые ванны. Профессор считал это полезными для здоровья процедурами. В «Фафнер» он пришёл относительно недавно. Предыдущего преподавателя по зельеварению уволили. И Сусперия в очередной раз улыбнулась, вспоминая ту историю. Как не вовремя Кроссман затеял эту поездку, негодовала Сусперия, бродя по лаборатории в ожидании вестника от его адвоката, Канкера. Ночью Алистеру пришло письмо от его старого знакомого срудника, о чем он вкратце рассказал Сусперии, собирая саквояж в дорогу на поиски новых магических камней для создания артефактов. Лорд бросил все важные дела и отправился на границу королевства, поближе к горам. Не мог отложить поездку, но потом... Думаешь, в суде всё пройдёт гладко? Её хождение остановил взволнованный взгляд, скрытых за очками голубых глаз. «Саймон, не волнуйся, всё будет хорошо, и на тебе это никак не отразится», — взбодрила она друга. Саймон Морли учился на Зельевара, и главой его кафедры был профессор, не взлюбивший Сусперию с первого дня её учёбы в Фафнере. «Уж не знаю, чем я досадила старику, но каждое его занятие проходило для меня в большом напряжении, и мне приходилось постоянно пересдавать ему работы. Не из-за того, что я плохо училась или не умела готовить зелья, разбираться в травах, а потому что профессор Петер выискивал ведомые лишь ему одному ошибки — и мои работы возвращались перечёркнутыми, и от вида красных чернил у меня рябило в глазах. Первое время я успокаивала себя тем, что это всего лишь строгость, и его работа — указывать мне на подобные недочёты, чтобы я улучшила свои знания. Но какой бы хорошей работа ни была, я всё равно получала низшую оценку и вконец опустила руки. Прозрение случилось, когда я подошла к его кабинету и услышала разговор Петера с кем-то из студентов. «Морли, ты, безусловно, не обделён талантом, но в нашей жизни сложно пробиться лишь благодаря ему. Необходимы и другие достоинства, или же можно обзавестись удачными связями, иметь прочное финансовое положение. Ты меня понимаешь? Некоторые продают свое тело и пользуются благами от этих связей, как та же Адерли». «Да-да, не удивляйся. Мне известно, благодаря кому она сюда поступила». Сусперия едва не задохнулась от возмущения, гневно сжав кулаки. «Ах ты, старый козёл! Да как ты смеешь!» В ответ Петеру что-то промямлили. «Тебе несказанно повезло, что я являюсь главой твоей кафедры, и мы урегулируем вопрос с твоей работой. Я проконтролирую весь процесс опыта. Ты напишешь отчёт?» «И мы вынесем его на ежегодный конкурс, затем разделим призовые деньги пополам, и оба останемся в плюсе». «Но, профессор, ведь это мой опыт, я лично всем занимался», — заикался он. Девушка услышала громкий смех. «Мальчик мой, сегодня он твой, а завтра мой или чей угодно. Мир не крутится вокруг тебя одного, и такими успехами необходимо делиться». Ты ведь знаешь, что благодаря моей протекции поступил в университет. Иначе кто захотел бы взять простолюдина в это элитное заведение? А долг, знаешь ли, платежом красен. Не забывай, кто вытащил тебя из трущоб. На этом закончим, я всё сказал. Студент вышел из кабинета, едва не столкнувшись нос к носу с сусперией. Его бледное лицо покраснело, глаза за съехавшими очками широко раскрылись, Схватив Морли за руку, девушка потащила его за собой, подальше от преподавательского крыла. В саду слово за слово она вытянула из него всю правду о личности профессора Петера и его схемах по вытягиванию денег. «Прекрасно, коррупционер-завистник, еще и жуткий скряга», — подытожила она, сидя на скамье у фонтана во внутреннем дворике. «Да, и мне жаль, что ты услышала оскорбление» сбивчиво бормотал Саймон. «А мне вот не жаль. Теперь я поняла, что с ним не так. Нужно придумать, как от него избавиться», — решила она. «Но как? Он к глава кафедры!» Морли поправил очки и смахнул чёлку с глаз. «И что с того? Подумаешь?» — отмахнулась она. «Вот что. Пойдём ко мне и поговорим, а то здесь нас могут подслушать». Морли согласился. Рядом с Сусперией он краснел и робел, Но девушка была настолько дружелюбной и приветливой в общении, что привлекла его, и Саймону захотелось узнать её получше. соседки в комнате не оказалось, и они спокойно всё обговорили. К концу беседы у Сусперии созрел чёткий план, и она непременно приведёт его в исполнение, но ей понадобится помощь. «Раз он так падок на деньги и славу, то я знаю, какую наживку ему подсунуть», — думала она. В тот же вечер после занятий Сусперия отправилась в преподавательское крыло к Кроссману. Она рассказала ему о гнилой личности Петера, о том, как он практически напрямую оскорбил её перед студентом, а что он рассказывал о ней другим, можно понять и так. «Ясно, кто распускает обо мне слухи, а я грешила на девушек. С ним нужно что-нибудь сделать», — гневно сказала она ударив кулаком по столу, отчего Алистер удивлённо вскинул брови. Давно он не видел сусперию, настолько не в духе. Есть предложение, он и сам был бы не прочь избавиться от горя профессора, порочащего честь мантии и университет. Такие нам здесь не нужны. На его вопрос девушка расплылась в ехидной улыбке и, присев на краешек стола, постучала по нему длинными ноготками. «Предлагаю соблазнить его». Промурлыкала она. Алистер отпил воды и поперхнулся. Сусперия же устало закатила глаза и продолжила. «Да я не это имела в виду». Она почти легла на стол, между их лицами оставались сантиметры. «Ты, как артефактор, в разговоре с Петером обмолвишься о своем, ну, скажем, новом изобретении». И что ищешь хорошего зельевара? Мол, нужны определенные зелья, и так сложно в наше время найти достойного мастера. Алистер посерьезнел и слегка к ней придвинулся. Продолжай. Суспирея выводила кончиками пальца по столу узоры. Естественно, что он захочет поучаствовать в этом деле. Еще бы не захотел. Такой шанс выпадает нечасто. Плюс вы коллеги, значит, это снимает кое-какие ограничения. Если со студентами он осторожничает, то с тобой об этом забудет. Коллеги, это почти родственники. Вы давно работаете вместе, ходите, наверное, на корпоративы, делитесь успехами. Она осеклась и заглянула ему в глаза. Хотя, с твоей социофобией вряд ли. Ну да неважно. К делу мы привлечем его протеже Саймона Морли. Хороший безобидный мальчик. Ему можно довериться. Неужели? Алистер прищурился. «В этом положись на меня. От тебя требуется завлечь этого коррупционера, а от нас — оказаться в нужном месте и в нужное время. А там, как карта ляжет. Ясно?» Она хлопнула по столу и, соскочив на пол, поправила юбку. Сусперия расхаживала по кабинету, заложив руки за спину, отчего походила на некоего полководца, готовящегося к важной битве. Хотя именно так она себя и чувствовала. «Стратег!» Кроссман улыбнулся. Они проговорили до глубокой ночи. Правда, пришлось посвятить в этот план и ректора, но об этом Алистер позаботился сам. Заручившись его поддержкой, поиски нового Зельевара Годвин взял на себя. Сейчас адвокат Кроссмана находился в суде, выступая от лица своего патрона. Наконец-то этого коррупционера Зельевара прищучат. Подобно злому гению, девушка довольно потирала руки но засмеяться она не решилась за столом сидел взлохмаченный морле и что то записывал и высчитывал кто то пытается отвлечься собирая кубик рубика а кто то составляя химические формулы для нового зелья саймон ты далеко пойдешь даже не сомневайся в кабинете появился вестник и открылся портал пошли перед смертью не надышишься Она поманила друга за собой, и они оказались в коридоре перед залом суда. По центру стелилась красная ковровая дорожка, по бокам громоздились длинные, заваленные бумагами столы, за ними сидели мужчины в чёрных мантиях и принимали других посетителей. Ну и сутолока. Должно быть, это и есть советники Его Величества Арнкела. Но где же сам король? Разве не он будет принимать решение по этому делу? Вместо синеглазого, не раз виденного ею на портретах мужчины в короне, наподобие трона восседала светловолосая и миловидная девушка. «Ах, да, девчонки что-то болтали про конкурс невест. Должно быть, это одна из конкурсанток. Только что она делает на таком важном мероприятии. Ладно, чем чёрт не шутит, лишь бы всё хорошо закончилось. Приветствую вас». Сусперия поздоровалась с этой леди. Конкурсантка так долго её рассматривала, отчего ей стало не по себе. Она и Морли не переодевались, оставшись в университетской форме. «Добрый день. Вы, видимо, леди...» — конкурсантка прочитала её имя в деле. «Сусперия Адерли. И с вами...» «Это студент первого курса, протеже профессора Петера», — с улыбкой ответила Сусперия, сжав руку друга. Петер только сейчас соизволил к ним обернуться. «Что?» Привели сюда еще и желторотого птенца». Он усмехнулся, сложив руки на груди. «Именно так». Сусперия осталось в долгу и улыбнулась ему в ответ еще шире. Саймон Морли был помощником профессора Петера. Именно он собирал и готовил все ингредиенты для будущих зелий, которые использовали как пробный материал. «Саймон — одаренный юноша. Думаю, он станет вам прекрасной заменой, профессор». Не удержавшись от укола, Адерли похлопала товарища по плечу. Морли смутился и нервно поправил съехавшие очки. «Стоит купить ему новые», — взяла себе на заметку Сусперия. «Говорите, юноша», — разрешила леди. Я неуверенно начал он. «Хотел бы рассказать кором на смех этого заику в будущее профессора». Петер высмеял несчастного. «Да он даже двух слов связать не может без этого заикания». «Сусперия, вы решили превратить королевский суд в балаган? Постыдились бы перед своим патроном!» Сусперия увидела, как недобро сверкнули глаза леди. «Ну-ну, старый скряга, попробуй назвать меня так, как тогда в кабинете, и я привлеку тебя за клевету!» «Ну же, юноша, смелее, мы собрались здесь ради правды!» Леди улыбнулась ему. «Я хотел бы рассказать о том, что негласно присутствовал в тот самый день, когда профессор Петер решил помочь лорду кросману в его изобретении. Глава моей кафедры не знал, что я нахожусь с ним в одном кабинете, потому что я...» Он перебирал архив и стоял за шкафами, закончила за него сусперия. «Верно, по чистой случайности в тот день задали очень много заданий по другому предмету». И лорд Кроссман разрешил нам поработать в кабинете лаборатории, когда они вдвоем с профессором Петером вошли внутрь стали обсуждать прошедшую сессию. Петер первым заговорил об изобретении Кроссмана. Лорд сразу же предупредил его о том, что все изобретения закреплены за его именем, и напарников он себе не ищет. Профессор заверил его, что действует ради блага науки, и ему искренне интересно, чем все закончится». «Он готов вручить свои изделия лорду просто так, как хороший коллега, и занять скромное место наблюдателя». Вызвали адвоката, сэра Канкера. Свидетельницей со стороны Кроссмана стала Сусперия, а со стороны Зельевара я, Саймон Морли. «Сэр Канкер составил чёткий договор, который вы, миледи, держите в руке. Все подписи я могу подтвердить магической печатью». Сусперия вытащила из кармана круглую печатку с драконом и отдала советнику. «Печать тоже подлинная. Попробуйте, леди Еления», подтвердил он и вручил её девушке. Еления поочерёдно приложила туг подписи лорда и студентов, витиеватые буквы, замерцали и потухли. Вопросов нет. а Раз Саймон Морли стал вторым свидетелем и вместе с тем участвовал в готовке всех зелий, то ему и стоит просить лорда Кроссмана о вписании его имени в патентное изобретение, а не вам, профессор Петер», — подвела черту Еления. «Да что, расфуфыренная леди смыслит в делах королевского суда», — повысил голос Петер. «То, что нехорошо врать и желать нажиться за счет других, это станет вам уроком, профессор. А еще я не терплю, когда в моем присутствии оскорбляют добропорядочных леди» и позабочусь о том, чтобы вы получили взыскание за неподобающее поведение в стенах Королевского суда. Саймон Морли, у вас есть желание продолжить дело об ущемлении авторских прав в разработке артефакта лорда Кроссмана? Нет, — звонко ответил студент. В таком случае пройдите в соседний зал, где другой судья заверит соответствующие документы, которые вам необходимо подписать. И еще, мне думается... «Если вы переведетесь на другой факультет, профессор Кроссман с радостью возьмет вас в свои помощники». «Я ему так и сказала», — подтвердила Сусперия. «Благодарю вас, миледи», — она улыбнулась ей. Троем с адвокатом они поклонились и удалились за советником. Профессор Петер взмахнул подоллом мантии и ушел с оскорбленным видом. Завершив все дела, Сусперия под руки с Канкером и Морли покинули суд а профессора Петера в его кабинете поджидало письмо об увольнении. О его махинациях стало известно не только ректору, но и попечительскому совету. Времена коррупции, да они от студентов, подошли к концу. В тот же день Петер покинул университет, оставив в своем бывшем кабинете и лаборатории страшный разгром, обошедшийся Годвину в круглую сумму. Но поймать беглеца так и не удалось. Воспользовавшись порталом, он скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой редкие библиотечные книги. К новому преподавателю по зельеварению, профессору Свомпу, Годвин и Кроссман отнеслись положительно. Коллеги его хвалили, студенты были рады избавиться от ненавистного коррупционера, мешавшего их учебе и открытиям. Для практических занятий по просьбе профессора Свомпа ректор разрешил ему создать на территории университета собственный крохотный уголок болота. Что ещё нужно для счастья? Свомп был несколько худощав. Носил большие круглые очки с толстыми линзами, постоянно о чём-то думал, и потому был несколько рассеян. Между студентами ходил слух, что иверди Свомпа младенцам нашли на болоте. И его мать — лесная дриада, поэтому у него такие яркие зелёные глаза и женственное лицо. Сусперия так не считала. Профессор ей импонировал своей увлечённостью собственным предметом. А что касается внешности, то он напоминал ей эльфа из «Властелина колец». Выросшая на фантазийных фильмах и книгах, Сусперия ожидала от Лилихейма чего-то невероятного, но действительность оказалась куда прозаичнее. Здесь... Не было единорогов, красавцев-эльфов, лепреконов с горшками золота, грифонов и кровожадных демонов, охочих да невинных девиц. Драконы, и те вымерли. В университетской библиотеке она нашла старые сказки о феях. В своё время этот народ перебили, и Сусперия проплакала над книгой всю ночь, пока Алистер её не успокоил, рассказав по секрету, что некоторым феям удалось спастись. И они сбежали именно в её мир. У его прадеда был лучший друг, женатый на фее Та занималась швейным ремеслом, но на их дом напали, мужа убили, а фее удалось спастись. Прадед не успел им помочь и со всеми почестями похоронил друга, надеясь, что когда-нибудь Шанна или ее дочь вернутся в Лилихейм. Феи были изображены на красочных иллюстрациях и считались более несуществующими в этом мире. Зато здесь водились привидения — Болотные нечисти, оживающие благодаря некромагии, скелеты и зомби. Были и вампиры с оборотнями, но те держались особняком и жили обособленно в своих королевствах. В Лилихэме за правопорядком следили инквизиторы. И если найдется тот, кто вздумает нарушить правила, то они мигом вычислят негодяя и превратят в симпатичный скелет. Пройдя по мрачному коридору, украшенному гобеленами с драконами, Сусперия вышла на улицу и ощутила запах болотной сырости. Придётся как следует вымыть волосы, чтобы потом всю ночь не мерещилась эта вонь. На лавках сидели её однокурсники, профессора не было. Сусперия заняла место впереди, где обычно никто не сидел, учитывая близость к болоту и исходящие ароматы. Ими пропитывалось всё, от кончиков волос до нижнего белья. Сусперия всегда старалась отвечать на вопросы преподавателя, но иногда выдавались дни, когда она садилась на последнюю лавку и, к удивлению однокурсников, дремала. Временами однокурсники пытались её подловить и намекали преподавателям, что она ничего не делает. Но после предъявленной в блокноте от и до записанной лекции с домашним заданием, злопыхатели умолкали, а профессора в отместку за навет на добросовестную студентку брались проверять работы доносчиков. И, естественно, не обходилось без неудовлетворительных оценок и дополнительных наказаний в виде помывки котлов после зельеварения. Сбора насекомых, похода к болоту за травами, чистки университетской конюшни или ещё чего, на что у преподавателей хватало фантазии. «Вот и наша леди всезнайка», Подколола Сусперию миловидная брюнетка, сидящая через две лавки после неё. Если бы Скарлетт обладала не таким стервозным характером, с ней было бы гораздо приятнее общаться. Но её эгоизм заставляет сбегать даже самых высокомерных кавалеров. Кажется, ни один не задержался подле неё дольше месяца. «Выдержать такую темпераментную самовлюблённую девушку дано не каждому», — подумала Сусперия, игнорируя слова однокурсницы. До увольнения Петера с его подачи на неё обрушился поток отвратительных слухов о её связи с Кроссманом. Масло в огонь подливала и Скарлетт. Чем Сусперия успела досадить одногруппница, она не знала. А, попытавшись однажды разобраться, получила ответ. «Думаешь, ты такая умница? Сама всего добилась? Так всем известно, что ты здесь только благодаря милости лорда Кроссмана. Думаешь, раз прибыла издалека, раздвинула перед ним ножки, Все вокруг сразу же должны ставить тебе «отлично» и хотеть с тобой подружиться». Сусперия пожала плечами. Дружить ей было некогда, да и в таких сплетниках она не нуждалась. Я действительно многого добилась и благодарна лорду Кроссману за его помощь, в первую очередь как талантливого преподавателя. И раз я, как и все, самостоятельно сдала экзамены и поступила, то ничем не отличаюсь от других. Или ты считаешь, что без связи твоего отца «Тебя с твоими-то оценками оставили?» — огрызнулась Сусперия. От гнева скарлет пошла пятнами. Её затрясло, а пальцы сжались в кулаки. «Кто захочет со мной подружиться?» — флаг в руки. «Они захотят, так пусть идут лесом и дальними болотами. Жила без них и дальше проживу». С усмешкой закончила Адерли. Их разговор слышали все. А на следующем семинаре по артефакторике скарлет провалила зачёт и никакие связи не помогли ей получить высокую оценку. С трудом ей пришлось приложить все усилия, чтобы преподаватель поставил хотя бы удовлетворительно. «Скарлетт, ты, похоже, стареешь, а строты твои не те, что прежде». Сусперия подавила зевок и достала из сумки папку с домашним заданием. Развязав ленты, она ещё раз пробежалась взглядом по написанному и заметила две пометки. Преподаватель мог принять их за оставленные во время правки студентам галочки. Но эти птички были нанесены рукой Алистера. «Ты снова указываешь мне на слабые места в тексте», — подумала она и провела пальцем по символу, когда папку вырвали у неё из рук и помахали перед носом. «Что это у нас здесь? Уж не домашнее ли задание?» — Скарлетт смяла страницы. «Сколько же это ты писала? Должно быть...» «Корпела всю ночь», — она сделала жалостливое лицо, но оно тут же исказилось злобной гримасой. Девушка отбежала к болоту. «Что будет, если забросить твой труд в эту грязную водицу?» Сусперия сидела, не шелохнувшись. «Она-то знает, что будет, но знает ли об этом Скарлетт?» Некоторое время назад злопыхательница уже применяла этот приём с домашним заданием, и Сусперия была вынуждена объясняться с преподавателем, К счастью, он пошел ей навстречу, но попросил, чтобы она подготовила все к следующему дню. Тогда девушка всю ночь не спала, закрывшись в ванной, сидя на ворсистом коврике, чтобы Алистер не увидел свет под дверью ее спальни. Она заново писала то, что испортила Скарлетт, бросив задание в магический огонь и не оставив крупицы пепла. «Что же ты не подходишь? Иди ко мне, ну же!» Девушка поманила Сусперию, как собачонку, но она не шелохнулась, выжидая, когда терпение изменит Скарлетт, и она сделает то, о чём Сусперия начала мечтать. "Давай, милая, бросай, и я полюбуюсь, как твой нос превратится в пятачок, а мои бумажки вернутся ко мне целыми и невредимыми". Второй галочкой была защита от повреждения. Она придумала её вместе с Алистером в гневе рассказав ему о проделке Скарлетт. Идею с галочкой подал ей он, когда помогал с домашним заданием. В стенах университета были запрещены все виды открытого насилия, в том числе и обычные драки. Поэтому студенты проявляли находчивость и изощрялись в колдовстве. В ход шла порча имущества, домашнего задания, заколдованные иглы, в самый неподходящий момент вонзающиеся в тело. Доказать, кто на кого натравил иголку, было невозможно. Простейшая магия развеивалась, словно аромат яблочного пирога ветерком. Для подобных ситуаций Алистер сделал с Усперии защитный амулет в виде цепочки с часами. Похожие носил дядя в кармане жилета. Броски, украшения и одежду, кроме формы, студентам тоже запрещалось носить. Поэтому часы стали не привлекающей внимания вещью. Ими пользовались не только студенты, но и многие преподаватели. Но Скарлетт на ее же удачу одернул профессор Свомп, ловко забрав у нее папку. Быстро пролистав исписанные страницы, он кивнул собственным мыслям и отложил задание Сусперии в плывущую за ним стопку книг. «Мисс Адерли, зачет я поставлю вам в конце лекции, поэтому можете на него не приходить», — озвучил он. И многие студентов бросили на Сусперию завистливые взгляды. Она же, как ни в чём не бывало, приготовилась слушать. Лекция шла о ядовитых растениях, и благодаря кропотливой работе над заданием Сусперия знала о разных травах такое, что удивлялась, сколько же всего из них можно приготовить, например, теми же болотными цветами, из которых добывали сладковатый нектар. Если добавить его в чай, то можно с лёгкостью отравить самого короля, и смерть будет быстрой и лёгкой во сне. «Как же хочется спать! Сейчас бы в кроватку!» Сусперия подавила зевок, когда об окончании лекции известил едва слышный перезвон колокольчика. «Мисс Адерли, подойдите», — велел профессор Свомп, сидя на лавке напротив. «Четыре месяца я наблюдаю за вами» и убедился в том, что, несмотря на слабое здоровье, учёба у вас стоит на первом месте, — похвалил он её, отметив тёмные круги под уставшими глазами студентки, Понимаю, как это непросто стараться наверстать то, чего достигли ваши однокурсники. Но не волнуйтесь, всё впереди, и очень быстро вы их превзойдёте. Благодарю, профессор. Ваша оценка очень важна для меня. Сусперия, как всегда, была вежливо не забывая украдкой наблюдать за тем, как свомп в листе с зачётами ставит напротив её имени «отлично». Теперь ступайте и не разочаруйте меня. «Надеюсь, что ректор подпишет мое прошение о выезде на настоящие болота вместе с группой боевого факультета». Он кивнул самому себе. «Смех. Я вынужден скрывать от вас целый мир. Ну, ничего». «Я тоже на это надеюсь, профессор». Сусперия перекинула сумку через плечо и, склонив голову, покинула удушливое, пропахшее болотом место. «Было бы очень интересно позаниматься вместе с боевиками». «Напарник Мак стоит на защите, борясь с болотной тварью, пока я собираю лечебные ягодки, чтобы приготовить домашнюю настойку от простуды». Она усмехнулась. Её ждал следующий предмет. Если бы не необходимость научиться не только видеть энергетические потоки, нити, уметь управлять ими и создавать новые, Сусперия бы уже давно бросила предмет «Магический потенциал Мадам Марлен». Но для будущего артефактора Он был жизненно важен и необходим. Она с трудом ознакомилась с теорией, засыпая над учебником, который Алистер убирал из-под её щеки. «Вы должны расслабиться и отпустить своё сознание в полёт», воскликнула мадам Марлин, прохаживаясь вдоль сидящих на мягком ковре студентов. Каждый из них пытался сделать всё, как она и сказала. Они закрыли глаза, расслабились, кто-то даже незаметно дремал но успеха никто не добился. Ничего. Мадам покачала головой, поправив выбившийся из косы светлый локон. С первого раза создать проекцию ни у кого не получается, у вас все впереди. Стоит как следует изучить теорию и перейти к практике. Она всмотрелась в напряженные и покрасневшие лица, но не увидела ни намека на полупрозрачную проекцию. Та словно дух должна была парить над головой человека, но их не было. «Мадам, а если попытаться создать проекцию вне аудитории, например, в тех условиях, где нам комфортнее всего?» — спросила одна из студенток. «Я рада, что вы спросили». Мадам улыбнулась, сверкнув большими передними зубами, делающими её, похожей на кролика. Сусперия закусила нижнюю губу, чтобы не засмеяться. От позы лотоса с прямой спиной у неё заболела поясница. «Ох, лучше бы она сразу сказала, что всё не так просто». Похоже на йогу, где мне тоже говорили «Расслабьтесь, откройте чакры», и ваше сознание познает гармонию с миром. Её раздражали эти туманные предметы. Попробуйте проделать то же самое, следуя теории в комфортной для себя зоне, будь то ваша комната, сад, любое место, где вы можете уединиться и отвлечься от окружающего мира. «Расслабьтесь». «Представьте, как вы сидите или лежите, а от вас отделяется нечто полупрозрачное, призрачное. Это ваша проекция. С помощью нее можете попасть куда угодно, оказаться в любом пространстве и времени». Голубые глаза преподавательницы мечтательно блеснули. Она поправила круглые очки и, щелкнув множеством браслетов на запястьях, взмахнула руками. «Все пробуем еще раз!» но к концу занятия чудо так и не произошло. Зато многие жаловались на головную боль от перенапряжения. «Бросьте», — отмахнулась Марлин. «Первый раз у всех такое случается. Потом мы начнем проходить с вами фазу воздуха, и у вас могут начаться обмороки от нехватки кислорода. Но не волнуйтесь, это безопасно». Преподаватель говорила что-то еще, но Сусперия ее не слышала. Быстро ретировавшись из аудитории.